Глава восемнадцатая. А что происходит? Военный лагерь Аслианской империи. Сразу после сечи по горячим следам. Герканд, стоявший все на том же деревянном помосте, Эдис, не зная плакать ему или хохотать, удивленно насмешливо возразился на Панура к нему подкравлявшего военачальника всего в крови до да с обломком стрелы в плече. А что происходит? Не поведаешь ли? А то я никак не разумею, почему до сих пор тут овотаюсь. Он стеживую в о дворце этого выскочки Святослава, поплевывая при этом на его башку на пику насаженную, а ведь хотел уже сегодня полюбоваться, как мои полочи с него кожу живьем сдирают. Но похоже, ты испортил мне пирожку, нет? Мы их недооценили, властитель, прости. Геркант упал на одно колено, покорно склонив голову. Они ждали нас и слишком хорошо подготовились. Ты знаешь, как я не люблю оправданий, так что заканчивай ныть. Голос императора сделался холодным. Лучше расскажи-ка, каковы наши потери и что собираешься предпринять, дабы сравнять с землей этот непокорный городишко. Павших еще не считали. Глухо на твердо молвил раненый полководец. Ну, тысяч пять семь, полагаю, потеряли. Но ну, а чтобы сломить отчаянное сопротивление этих воровов, очевидно, придется втрамбовать дикореев в гальку в буквальном смысле. По другому одолеть их не выйдет. Эти русые волчары будут биться до последней капли крови. Так что хочешь не хочешь, а нужно мастерить либо осадные башни, что отнюдь не гарантирует успеха, так как штурм может быть отбит, ибо не факт, что возьмём стену, ну или они вообще не разобьют своими камнемётами передвижные туры ещё на подступах. Либо, либо, Дисс вопросительно поднял бровь. Никак веферийские катапульты? Именно, государь, смущённо проборчал Геркант. Боюсь без этих гигантов нам не сдуть жить. Но почему же? фыркнул недовольно властелин Осламской империи, слегка наклонив черную гриву влево и сердито покосившись в пустоту подле себя. Есть еще вариант. Ты ведь тут, не так ли? Еле-еле, но слышу твое бормотание, криктиние и сопение. Да чую и по запаху. Опять шеф тенька опустила. Изучил, да и знюхал за столько лет, то что за моей спиной тряшся. Покажись, вожа. Просил ведь тайком не шариться подры меня. Не 5-7000, а как минимум вдвое, если на второе больше потерял твой служивый и бойцов при данном штурме. Езвительно проскрепел неприятный, до да боли знакомый голос, от которого Геркант еле заметно вздрогнул. Как будто из воздуха, на помостье по левую руку от Идиза, появилась Урсула и два слышным шепотком ввели в своей накидке хамелеона сделаться видимой. И без меня нашему военачальнику не взять этот град, ибо не по зубам он ему, не по зубам. Повелитель, Герканд проигнорировав слова старой ведьмы, скинул моську и умоляюще уставился на своего хозяина. Мы можем захватить это поселение и без помощи тёмной могилы. Довольно уже нам раз за разом прибегать к услугам, безусловно всеми уважаемой Урсулы. Это к мы скоро, и на нужник без её помощи сходить не сможем. Я очень ценю почитейшую за её неоспоненные сногсшибательные, много раз явленные миру таланты, но зачем нам собственно войска наши, коли мы и далее из года в год на волжбе тёмной веду니 выезжать из любой передряги будем? Так можно всех бойцов рожаловать в конюхов, в пастухов, до да плотников, пущая, вдохнёт малость от морской суеты достачливая. А мы уж тут сами как-нибудь и да доуправимся с этими варварами. Хм. И вот за правду, Урсула, Зачем я содержу такое громадное войско, коль в итоге всё ложится на твои худосочные плечи, Идис задумчиво нахмурился. Тут я согласен с Геркантом. Пускай наши доблестные оскёры покажут, на что способны в настоящем бою. Давно хотел проверить их против серьёзного противника. Но эти свирепые дикари, кажись, отлично подойдут на эту роль. Так что пущай воюют всласть, а мы понаблюдаем. Тем более у нас в четверть орды вообще не наших крови. этих не жалко совершенно плюс ослабим вассалов империи изрядно прорядив строй их бойцов от чего нам только польза явная меньше мыслей вонтарских в гордых котёлках покорённых народовшек плескаться будет как скажешь владыка чуть склонила голову умалишённая волшебница презрительно хрюкнув про себя дай ему очередной шанс по-новой обделаться я не против ведь янта -то только возвеличит меня ещё пуще Ибо мой выход на подмоски после этого самовлюбленного, упертого Олаха Герканта неминуем. Горбатая ведунья сначала горько всплакнула, а затем тихонько захихикала, споро удаляясь прочь, уже тоскливо при этом завывая на всю округу. Правителя Слемби и его полководец лишь молча вылупились в ведьме в ответ. Так за все время, что ее знали, и не привыкнув к резкой смене настроения, эмоций и мимики, характерных для древней колдуньи. Просил же её уж сколько раз не хаживать под для меня в своей накидке невидимой. Насуплина пробухтел себе поднос идиз, и, и всё без толку. Хорошо хоть на слух до да по запашку характерному приноровился чуять дряхлую шельму. Благорозит от неё так, как будто гнёт изнутри же вём. А может, так и есть на самом деле, кто знает. По крайней мере, я бы не удивился, коли выяснилось, что и вправду разлагается на навозную жижицу это кикимора. Поди, отжила уж своё давно, но в царстве мёртвых явно не торопится наша трухлявая кудесница.